Глава сорок шестая Кровать мне изначально досталась у самой стенки, но потом я поменялась с девочкой, лежащей у окна. Она ненавидела сквозняк, а я духоту. И после пары моих просьб открыть хотя бы форточку и ее отказов, мы все-таки нашли оптимальный вариант для обеих. Рассеянным взглядом я наблюдала за едва колышущимися жалюзи, прохладный ночной воздух остужал горящее лицо. Слух резало мерное храпение третьей соседки. Не запомнила, как их всех зовут. Да мы особо и не знакомились. Так, вежливо улыбнулись друг другу и все. Положила руку на живот. Притихшая боль почти не давала о себе знать. Мне ничего не говорили. Приехала я слишком поздно, когда лечащий врач уже ушел. Так что у меня просто взяли анализы, сделали УЗИ при приеме и, решив, похоже, что до завтра я точно доживу, отправили в палату. Правда, предупредили, чтобы с утра не ела и не пила, пока лечащий врач не разрешит. На вопрос «почему?» не ответили. Стало обидно. Не так уж много вопросов я и задавала, но сил качать права или на чем-то настаивать не было. Так что я уточнила, можно ли пить и есть сейчас, и, получив положительный ответ, удовлетворилась этим. Первым делом позвонила Оле. Рассказала все как есть. Кусая губы, чтобы не расплакаться, слушала «Ну, ты держись, все будет хорошо». Со страхом ждала ежедневный вечерний звонок тиграна. Я просто не смогу говорить с ним. Соли-то еле вышла, а с ним от одного его привет, разревусь. Когда увидела его светящееся имя на дисплее, сбросила, быстро настучало сообщение. У меня голос сел разговаривать больно. Больно. Больно мне действительно было. Очень. Ты заболела, как себя чувствуешь? Тебе нужно что-нибудь? Перед глазами заплясали расплывающиеся буквы ответного сообщения, и я, громко всхлипнув, вышла в коридор, чтобы не смущать своим ревом соседок по палате. Присела на диванчик, зачарованно глядя на посыпавшиеся на меня из сообщения вопросы. «Что мне нужно? Мне нужно, чтобы ничего этого не было». Пальцы дрожат над экраном, я не знаю, что ему отвечать. «Анна». Мигает телефон снова, и я словно слышу, как он это сказал, и вижу, как нахмурился, поджав губы. Это его требовательная Анна. Когда все хорошо – Нюша. Когда хочет секса – Татлим. Когда что-то не устраивает – Анна. Сейчас вот недоволен, что не сразу отвечаю. Тиграна мало кто игнорирует. Надо признаться, это ведь не только моя беда. Или только моя. Я не могу представить себе его реакцию. Кажется, больнее уже и быть не может, но у Тиграна все шансы растоптать меня окончательно своим равнодушием. А ведь, скорее всего, так и будет. Вежливо посочувствует, и все. Ну, аборт. Ну, нет трубы. Ну, может, останется бесплодной. Бывает. Ему же лучше. Презервативы, которые он и так вечно забывает натягивать, теперь не нужно будет. Меня сковывает волна липкого отвращения. Звонит. Сбрасываю. Меня трясет. Все хорошо, правда. Извини, мама пришла. Набираю быстро, чтобы не передумать. Вспыхивают галочки, что прочитано. Жду его реакцию, кажется, бесконечно. Воздух потрескивает от напряжения даже через тысячи разделяющих километров. Позвони, как только сможешь. Спокойной ночи. Облегченно выдыхаю почему-то. Хорошо. И тебе. Кладу телефон рядом с собой на диванчик. В груди невыносимо щемит. Почему это произошло со мной? За что? А вдруг у меня никогда не будет детей? Раньше я не особо задумывалась о материнстве. Считала, что еще не время. Меня даже почему-то привлекала идея Child Free, но теперь вдоль позвоночника выступает холодная испарина. Я никогда даже представить не могла, что это в принципе может стать для меня недоступным, что никогда никто не обнимет меня своими пухлыми ручонками, не посмотрит так, будто я целый мир, не назовет мамой. Мама. Набираю номер. Хочется выплакаться именно ей. Да, она будет сильно переживать, но это именно то, что мне сейчас и нужно. Чтобы кто-то разделил со мной мою боль, почувствовал ее глубину. Кто-то, кто точно меня любит. «Привет, Нюшенька!» Родной теплый голос в трубке моментально выжимает влагу из моих глаз. «Привет!» И голос так предательски жалко дрожит. «Что случилось?» Сразу эта взволнованность. На секунду я даже думаю, что не стоит ей ничего говорить. Обычно я не люблю, когда меня жалеют. «Мам, ты только не сильно переживай!» О, Боже, что случилось? Слышу, как на заднем фоне замолкает телевизор. Хлопает дверь. На кухню пошла, похоже. Да все в порядке. Просто меня в больницу положили. О, Господи! Восклицает мать на том конце, а я поджимаю губы. Нет. С сочувствием перебор. Мам, дай сказать. Прости. Тут же прилетает покаянная в ответ. И тишина. Ждет моих объяснений. Представляю, как сидит на кухонном стуле на самом краешке в ночнушке. Вышла, наверное, из спальни чтобы мужу не мешать смотреть новости. «Мам!» Откашливаюсь. Слова комом застревают в горле. Приходится делать над собой усилия, чтобы протолкнуть их наружу. «Мам!» У меня внематочная беременность. Ну, скорее всего. Завтра приедет лечащий врач. Скажет уже все точно. Я позвоню сразу. Но срок совсем маленький, так что должно быть все хорошо. «О, Господи!» Глухо повторяет мать в ответ и молчит. «Я тоже. Как беременность?» От кого, Нюш? От Виталия твоего, что ли? Так ты же с ним не живешь давно. И тут я впадаю в ступор. О том, что придется объясняться, от кого, я как-то не подумала. Вариант рассказать маме о Тигране сейчас кажется мне настолько невероятным, что я выпаливаю первое, что приходит в голову. Так мы виделись перед отъездом. Случайно все это. Бормочу в ответ. Он не знает. Я против. Добавляю на всякий случай, чтобы закрыть эту тему. Потом как-нибудь объяснюсь, не сейчас, не по телефону. Маме такое будет тяжело понять и принять. Она у меня слишком интеллигентная для этого, слишком правильная. Ох, Нюш-Нюш, вздыхает она. Ну, дочка, ну что ж поделать, не переживай теперь. Все проходит, и это пройдет. Знаешь, вот у нас год назад на кафедре у племянницы Зои Павловны, и мама начинает рассказывать какие-то истории про своих подруг, про их дочерей, про коллег по работе. И все это своим успокаивающим, теплым, как шерстяной плед, голосом. Такие всем известные, грустные, надрывные женские истории. Но обязательно со счастливым концом. Я тихо возвращаюсь в палату. Едва слышно мычу что-то в ответ, чтобы не мешать отдыхать своим соседкам. И чувствую, как меня потихоньку отпускает. Мне еще нехорошо, но уже не так страшно. Чувства притупляются, словно я приняла обезболивающее для души. Внутри растет робкая уверенность, что скоро все пройдет, без следа, нужно просто пережить эти несколько дней. Поболтав с мамой почти час, ставлю телефон на зарядку и почти сразу погружаюсь в глубокий сон, без сновидений. В пятницу я не проснулась, весь день сплошной бредовый кошмар, нереальный, не со мной, мозг абстрагировался от происходящего, накрыв сознание плотным ватным одеялом. Я словно смотрела старый советский черно-белый фильм о судьбе маленького человека. Не очень интересный, но очень грустный. Знаете, такой с пронзительными беседами о вечном, на коммунальной кухне, с наивной, глубокой, чистой болью в глазах. В восемь утра принесли завтрак, который мне было нельзя. Свернулась клубочком, накрываясь простыней с головой. Слушала вялую болтовню соседок. Две даже похихикивали. Одна с миомой. Другая с осложнениями после медикаментозного аборта. Четвертого аборта. У нее был сын семи лет. После его рождения пыталась стать суррогатной матерью, как ее подружка. Говорила, что это очень прибыльно. Да вот беда, не взяли ее из-за отрицательного резуса. Теперь аборты делает, потому что муж не любит презервативы, а она не хочет спираль. Не уверена, что он был этот муж. Кто бы знал, как я ее в этот момент ненавидела, как не могла понять, почему, ну почему, почему такой громкой, невоспитанной, явно выпивающей женщине, Бог дал лошадиное женское здоровье, посылает ей детей силком каждый год, а оно ей не надо. А я, я лежала и молилась про себя, бессвязно, но очень горячо. В девять меня позвали на УЗИ. Я еще на что-то надеялась. Зря. Плодное яйцо разглядели все-таки в левой трубе. Перед глазами окончательно потемнело. Лечащим моим врачом оказалась активная, грубоватая, улыбчивая женщина моего возраста. С мальчишеской стрижкой, сильными руками, в желтых кроксах, розовом хлопковом медицинском костюме Анна. Она присела на краешек кровати, тепло глядя мне в глаза, но без жалости. Это удивительным образом успокаивало. Такой прямой взгляд. Значит, меня не за что жалеть, да? Все не так плохо. Ну что, ела-пила? Интересуется врач. Нет, хриплю слабым голосом. В горле уже давно пустыня. Есть я бы сейчас и не смогла, но пить очень хотелось. Отлично. Ну так дожди. Сейчас к анестезиологам схожу и все сделаем. Подождите. Я протягиваю руку к врачу, когда она уже было встает с моей постели. Скажите, а это может быть из-за того что я принимала противозачаточные во время... Запинаюсь, не могу произнести слово «беременность». Оно слишком болезненное, слишком острое, режет по-живому. Да нет. Доктор улыбается. Спайки, скорее всего. Осложнения после воспаления, инфекции. У меня не было никогда. Перебиваю ее. Ну, может, еще стресс. Вы не волнуйтесь. Ее бодрый голос удивительно на меня действует. Жадно ловлю каждый звук. Мы вторую заодно посмотрим, может, и эту сохраним. Срок маленький, шанс есть. Спасибо. Я робко улыбаюсь в ответ. Ну все. Врач хлопает себя по бедрам. Я за Гасанычем. Тфу за Гасаном Каримовичем, анестезиологом. И усмехается собственной фамильярности. Я улыбаюсь шире. Ее уверенность и позитив слишком заразительные. Ты не переживай так, говорит мне соседка с миомой, когда врач уходит. У меня первая тоже вниматочная была, ревела, помню, ох, а потом трое, один за одним, как пошли, на это я ничего не отвечаю, погружаясь в звенящие на пределе ожидания. Трубу мне все-таки удалили, со второй сказали, что проблем нет, оставили. Проснулась, как с похмелья, первым делом потянулась пить, низ живота ныл горячечной болью, но уже не той безнадежной, тупой, пугающей, а эта боль... Говорила, что самое страшное осталось позади. Странным образом успокаивала. Кое-как доковыляла до туалета, согнувшись пополам. Не то, чтобы было так плохо, но вот не выпрямиться. Не выходила. Рассмотрела в зеркале три широких пластыря внизу живота. Один самый большой под пупком. Два поменьше по бокам и на бедрах. Шрамы останутся, наверное. Подумала с каким-то безразличием. Меня это не трогало. Лишь бы без последствий. Врач зашла где-то через полчаса, как я проснулась. Больно пощупала живот. Сказала, что в понедельник контрольное УЗИ. и Если все хорошо, то выпишут. Беременеть можно через год. Лучше не затягивать. Чтобы я так и передала мужу. Я криво улыбнулась. Мужу. Но вслух, конечно, возражать не стала. Написала Оле, что все хорошо. Маме то же самое. Сил говорить не было. Отупляющее спасительное безразличие охватило каждую клеточку. Я устала задавать себе вопрос «Почему?», но он все равно отстукивал в висках тихим эхом с каждым ударом сердца. «Почему?» «Почему?» «Почему?» Мама пыталась звонить. Я отписала, что засыпаю уже потом. И правда, провалилась в вязкую дрему. То выныривала из нее, то снова погружалась. Мысли путались. Только одна была четкой, незыблемой. «Я хочу детей. Прямо сейчас!» «Хочу до зубовного скрежета, хочу знать, что я могу, что мне это доступно». Вспомнила почему-то профессора Преображенского и его фразу, что зачем насильно создавать человека, если его может родить любая баба. А вот не любая оказывается. Я теперь и не баба, получается, не женщина с дефектом. Боже, нельзя так думать. Нельзя так думать, но ну как заставить себя так не думать? Такое время лечит. С наступлением вечера начала нервно вздрагивать от каждого приходящего оповещения. В это время всегда звонил Тигран. Знала, что опять не возьму, совру, но ждала. Зря. Он не позвонил. Обиделся, наверное, из-за вчерашнего. Подумал, что игнорирую его. А может быть, понял, что вру. Стало себя жалко. У меня тут горе, а он... Тихо заплакала. Начала было набирать ему, но передумала. Завтра. Завтра успокоюсь, позвоню, все расскажу. Завтра у меня уже будут силы рассказывать, произносить это вслух». Так и заснулась с телефоном в руках. Соседки по палате попытались растолкать меня к завтраку, но я лишь вяло отмахнулась. «Не хочу. Ничего не хочу. Мне в моем темном, теплом забытие было так уютно, так хорошо. Боль отпустила практически полностью, напоминая о себе лишь при движении. Еще один повод не шевелиться». Слышала, как пару раз пиликнул телефон, возвещая о принятых СМС. Но проверять, кто там, было лень. Вот на обед встану и посмотрю. Сказали, что будет пюре с сосисками. Недовольно приоткрываю глаз от настойчивого звонка. Щурюсь с просонья, глядя на мигающий экран. И от неожиданности резко просыпаюсь. это то что еще надо? Первый порыв был не брать. Но слишком уж удивительное событие в моей нынешней жизни – звонок почти бывшей свекрови. Да. Откашливаюсь, прочищая горло. Медленно сажусь на кровати, кривясь от болезненных прострелов внизу живота. Но здравствуй, Анна. Едко цедит в трубку Изольда Степановна. Я недоуменно моргаю, избавляясь от сна окончательно. Нет, мы никогда особо не были дружны, но соблюдали холодный вежливый нейтралитет. Все-таки интеллигентные люди. А своей интеллигентностью Изольда Степановна очень кичилась. Здрасте, бормочу я. Ну, рассказывай, доносится в трубке с нажимом. Что? Я правда не понимаю. Как посмела ублюдка нагулять а матери своей про Виталю наплести. Какая ж ты бесстыжая, а? Это ж надо. Сама, значит, с мужиком каким-то, по морям, Виталика бросила здесь разгребать одного все. А как хвост прижала, так о сыночке моем вспомнила. Не нужна ты ему, девка! Что? Мне становится смешно. Истерическое веселье накатывает волнами. Что вы несете вообще? Да забирайте вы Виталика своего с подрохами. Что, что? А то, если ты думаешь, разжалобить его, не выйдет. Повестку тебе уже выслали в суд, девка бесстыжая. Позвонила твоя мамаша, сказала, узнала про повестку от знакомой с почты. И что это Виталику не стыдно, когда ты в больнице тут лежишь? Что вроде как от него? А он-то Ни слухом, ни духом. А знаешь что, Анька, это тебя Бог наказал. Что ты при живом муже с другими мужиками путаешься. Еще небось и женат, да с детьми. А у тебя вот теперь не будет. Есть в мире справедливость. Есть. Меня окатывает кипятком. Горло обвивает колючей проволокой. Свекровь говорит еще что-то, но я кроме шума, крови в ушах, мало что слышу. Прямо в цель попала. В яблочко самую мою темную мысль достала и передо мной потрясла, что это потому, что нельзя вот так в семью чужую лезть, какая б ни была. Нельзя с чужим. Душа деревенеет. Значит так, Изольда Степановна, перебиваю разбушевавшуюся женщину мертвым голосом. Вы правы, я уезжала на море с другим мужчиной, очень влиятельным мужчиной, богатым, который согласен помочь мне с судом если тот состоится. И тогда уж я отберу Виталькину кредитную машину и дачу, которую он вам покупал, а оформил на себя. Ясно? Слышу, как свекровь тяжело дышит в трубку. Сопит, как разъяренный бык. Неделя вам на размышления. И либо идем к нотариусу и подписываем мировую, либо советую вам рассаду на будущий год не покупать. Ах ты, сука! Я сбрасываю вызов. Меня колотит так, Что телефон буквально выпрыгивает из рук. Взгляд цепляется за темную массивную фигуру в дверях палаты. Фокусируюсь и не мею. Тигран.